Глава вторая. Кто здесь? Поглощённые обсуждением нашего сотрудничества, мы смилив вздрогнули и в едином порыве принялись озираться по сторонам, пытаясь вычислить, откуда доносится голос. Оч, тётя, я с Поскова рам не даё. Мы с ведьмой переглянулись. Ты не говорила, что тут кто-то живёт. Высказала она то, что беспокоило и меня тоже. Я не знала, было как-то не по себе, но не из-за голоса, а в этомтается сне медленно, а то в хул вывалилась женщина пожилых лет и самого грозного вида, облачённая в форменное платье, белоснежный фартук и белоснежный же чепец, и угрожающая незваным гостям оружием. Неизвестная штука походила на обрубок трубы с ручкой, но дымилась, светилась и точно была каким-то оружием. Мы свидомые дружно устрашились и попятились. А грозная дама кинула нас властным взглядом и нет, оружие не опустила, но отвела его в сторону, а к нам присмотрелась пристальнее и хищно протянула. Хм. А в этом доме снова будет жить канбарет? Голос предательски отказал. Мы с Ведьминой дружно кивнули. Ну, наконец-то, трехнула непонятной штукой женщина. Появилась. Я, конечно, вечная, но уже не верила, что дождусь. Не хочу думать, что всё это может означать. Однако похоже задумалась, потому что пропустила миг, когда угрожающая штуковина исчезла. Неверящая обозрела со всех сторон подозрительную особу. Но вот куда она могла ее засунуть? Тем временем, судя по форме, все-таки дама правительница подошла к моей ведьме, широко распахнула объятия и обняла ее так крепко. что бедная Милли аж жалобно пискнула. Добро пожаловать домой, моя маленькая. Э, э, видимо, что-то окончательно пошло не так. Вообще-то, Кинбарет это я. Напомнила о своём существовании, что прозвучало немного обижено. Клоди, Кинбарет. А вы бабушка Розабель? Она стремительно выпустила ведьму, отшатнулась с недобрым прищуром, оглядела меня и исчезла с едва различимым хлопком, словно её тут и не было. Я запросто бы в это поверила, будь здесь одна, но судя по тому, как смотрела на меня Мелли, галлюцинации меня точно не посетили. Разве что нас обеих, и то вряд ли. Что это было? С и плюс спросила ведьма. Не имею представления. Вручая наследство, меня как-то забыли предупредить, что домик с сюрпризом. Впрочем, я находилась в таком бедственном положении, что приняла бы его даже с привидениями, даже с полтергейстом, даже в комплекте с семейным проклятием приняла бы. Сейчас воротить нос тоже не собиралась. Вряд ли выделенное управлением жильё окажется лучше. У нас тут одна вооружённая тётка со способностью появляться и исчезать, а там могут водиться клопы, прусаки и любая потусторонняя дрянь. К тому же, со мной ведьма, а её могут в общежитие не пустить. Решено, проходим. Я сделала шаг и поманила Милли за собой. Но тут произошло ещё кое-что. В окно, беспрепятственно просочившийся сквозь стекло, влетел комочек золотистого света. Мы с ведьмой вновь продемонстрировали поразительное единодушие и переглянулись. Свет тем временем погас, выпуская похожего на жука механического посланника. Добро пожаловать в Ригьярд. Конни камбарат. произнёс приятный мужской голос Я поёжилась, ощутив холодок на коже Он не он Мы всем отделом пришли в восхищение, узнав о ваших утренних подвигах Ах, туш нет, расфурчалась на заднем фоне какая-то девица. И поскольку так получилось, что в свой нерабочий день вы уже поработали на благо города, завтра у вас выходной. Тем более, что ваше рабочее место все равно пока не готово, закончил приятный голос, игнорируя помехи. Скоро увидимся и уже тогда познакомимся ближе. Ренфер Кон Издан Виконт Эккри. Можно просто Рен. Ай, ты чего дерешься? Я же сообщение записываю. Подозреваю, последняя фраза попала в память механического посланника случайно. Знаешь его? Я повернулась к Ведьме и прожгла её требовательным взглядом. Она отрицательно потрясла головой. А тётку в Чепце? Если бы знала, она бы нас с тобой не перепутала, ризонно напомнила Мили. Ага, точно. Ты же местная. Всё-таки возмутилась я. Последние 4 года род держал меня как в плену. Поморщилась моя ответственность, и её глаза потемнели от неприятных воспоминаний. Смотреть мне дозволялось только на него, и исключительно с любовью. Её прямо передёрнуло. "Ладно, извини", примирительно пробормотала я. "Идём, осмотрим здесь всё". План был такой: отловить непонятную особу, выяснить, кто она и на каких здесь права. А потом уже как-то разместиться. Но мы обошли весь дом, заглянули в каждый угол и никого не нашли. Звали, кричали всё без толку. В итоге окончательно вымотались и разошлись по комнатам, которые в процессе поисков как-то незаметно обнаружили и распределили. Оказавшись наконец наедине с собой, я прислонилась спиной к плотно закрытой двери. Прикрыла глаза и позволила себе опустить плечи. Хотелось плакать, как-то дать накопившимся эмоциям выход. В основном внутри ворочались усталость и страх. Я уже была близка к воплощению этого своего желания, когда почувствовала на себе чужой взгляд. Пристальный, изучающий. Моргнула, вроде бы никого. Нет. Точно никого. Я на осмотре комнаты не остановилась и подошла к окну, чтобы проверить. Снаружи сюрпризов тоже не поджидало. Старый центр Ригярда жил своей жизнью, спешил по делам, грохотал колёсами по мостовой, гремел рекой и шуршал ветром и желтеющими листьями. Никто в моё окно заглядывать не собирался. Эй! Это вы? осторожно окликнула странную женщину. Вы ведь не призрак, так? тешина в ответ. Я чувствовала себя чокнутой, которая пытается беседовать с пустотой. Ощущение внимательного взгляда пропало, зато появилось другое. Он точно не принадлежал странной обитательнице дома моей двоюродной бабушки. За это я могла бы ручаться. Реветь перехотелось окончательно и бесповоротно. На смену эмоциям пришло вполне обычное желание. В животе разве что вслух не заурчало от голода. Но если в ближайшее время не перехвачу что-нибудь, непременно заурчит. С этой мыслью я решительно поскреблась в комнату, занятую ведьмой. "Ну чего?" высунулась она. Похоже, моя подопечная успела порыдать за двоих. Вон какие глаза красные. Знаешь, где у вас тут можно перекусить и купить продукты? Конечно, идём. Первым делом пришлось отправиться в банк. Перед глазами тут же вспыхнул образ мамы, тайком заглянувшей ко мне в комнату в ту роковую ночь. Она дала туго набитый кошелёк и документы на наследство. Не знаю, откуда у неё Неужели она догадывалась, что так может случиться? Тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. Я не произвольно схватилась за рукав ведьмы, когда мы шли по мосту. Слишком бурная река откровенно пугала. Поймала себя на этом, жутко смутилась. Ты всегда так одеваешься? Она не собиралась заострять внимание на моей оплошности. Слишком занята была тем, что подставляла лицо слегка прохладному ветерку и просто дышала, как человек, долгое время проведший в заточении и наконец вырвавшийся на свободу. Извини, но тебе не очень идёт. Я знаю. Еле сдержалась, чтобы не прыснуть. Поверь, меня всё устраивает. Ладно, Тогда молчу. Мост закончился. Я неодобрительно глянула на забрызганный подол жёлтого платья, которое вряд ли пошло бы хоть кому-то, но всё же привносило в мой образ свой своеобразный шарм. И выпустила рукав спутницы из плена, чтобы через шаг едва не споткнуться. Смотри, там замок. Она вскинула взгляд и вяло согласилась. Ага. Замок стоял на горе, самой низкой из местных гор, и это выглядело потрясающим решением. Сам он венчал гору белоснежной короной, а другие горы с той стороны пиками выстроились возле него полукругом. Красиво, аж дух захватывает. Впрочем, этой фразой запросто можно охарактеризовать весь Ригьярд. А кто там живёт, не удержалась от любопытства я. Сердце как-то странно ёкнуло, и от чужого взгляда зачесался затылок, да так, что я не утерпела и оглянулась. Никого. Собственность короны отмахнулась Милли. Но они в наши края носов не кажат, сама понимаешь. Не понимаю, насупилась я. Нет, чтобы объяснить нормально. Забыла, что я не местная. Она Вроде бы действительно только сейчас об этом вспомнила. Место у нас труднодоступное, даже порталы не всегда срабатывают как надо. Начала перечислять моя ответственность. Императора здесь не очень-то чтят, и на его указы плевать хотели. Ко всему прочему, что ни шаг, то какая-нибудь магическая аномалия. Если повезёт, стабильная, но попадаются и нестабильные. Часто. А-а. Подожди, скоро сама всё увидишь. А вот и банк. Брусьев ещё один восхищённый взгляд на неиспользуемую императорскую резиденцию, я вернулась к делам насущным. И признаюсь, в первый момент онемело. Регярский банк превосходил размерами и убранством столичный и напоминал даже не замок, а целый дворец, жужжащий, словно золотой улей. пропитанные какой-то особой магией от подземелей до самой крыши. На мгновение я остро пожалела, что работаю не здесь. Потом залюбовалась тем, как под прозрачным полом маленькие коренастые сотрудники в специальных тележках перевозят золото. Потом ведьма ткнула меня в бок и как-то быстро прошла моя очередь. А помниться не успела, как мы уже покинули здание. Закон, благодаря которому мне удалось получить распределение подальше от столицы, основывался на том, что раз у одарённого есть собственность в городе, получается, ему нет смысла оттуда уезжать. Он вполне может остаться и продолжить карьеру на прежнем месте и после обязательной отработки. Бред, никогда и ни за что, думала я. Но сейчас уже не так уверена. Да, Мои способности не располагают к продолжению карьеры. С другой стороны, у меня образование, а если повезёт с Магом, накопится ещё и какой-никакой опыт. После я могла бы заниматься бумажной работой, например. Риггард мне с первого взгляда понравился. Пожалуй, я бы осталась. Повезло бы с Магом. Наверное, он занимается этими их аномалиями. Ясно тогда, зачем ему усилитель? Работа сложная и энергозатратная. Опять острое ощущение чужого внимания, как пчела в затылок кусает. Повинуясь порыву, я оглянулась. Никого. То есть люди спешат по своим делам, посреди дороги встали поговорить какие-то женщины, тощий черный кот нежится на не жарком осеннем солнышке, но до меня. Никому из них дела нет. Демонщина какая-то. Ровно на этой мысли пустующий императорский замок пошел рябью и изменил облик, превратившись в роскошный дворец. У горы вдруг обнаружился нижний ярус и выдал блинных в камне террас с раскинувшимися там садами. Милли, я глазам своим не верила. Ну что еще? Смотри. А? Ну да. Видьма совсем не удивилась. Да и чему ей удивляться? Она тут всю жизнь прожила. Вот тебе и первая аномалия стабильная, то есть вполне управляемая. Потянуло совершенно по-детски кулачками протереть глаза, но я удержалась. В конце концов, остальные никак не реагировали. Будто и не случилось только что на их глазах маленькое чудо. Видимо же явно достала, что я пялюсь на их аномалию и никуда не иду. И она принялась быстро объяснять: я плохо в этом разбираюсь, но кажется здесь совмещены разные пласты реальностей, то есть это правда совсем другой дворец. Чей? Знаю, я об этом уже спрашивала. Фейхов. Окончательно поразила меня Мили. Фейхи это особенные маги, стражи завесы и ещё много чего. Создание из легенд. У меня, наверное, сейчас в глазище размером с золотые монеты. А что будет, если император с двором окажется в замке, а тот вдруг изменится? Может, не самый умный вопрос, но стало жутко любопытно, как оно всё устроено. Или аномалия так не работает. Ещё как работает? Чего ты думаешь, в столице о нас предпочли забыть. Впервые с момента нашего знакомства мне ли хихикала искренне и весело. Люди, оказывается, в ловушке, и даже самые лучшие маги им не помогут. Привыкай, это наша реальность. Привыкнуть так сразу не получилось. Как и сдвинуться с места. Пришлось Милли ещё разок ткнуть меня локтем в бок. Попечительница, имей совесть. Я в последний раз ела вчера утром, и сейчас готова тебя сожрать вместе с твоим противным жёлтым платьем. Ничего оно не противное. Я тоже умею пихаться локтями. Не обзывайся. Да я же совсем уважением Фуркнула ведьма. Оживает. Всего несколько часов, как её выдернули из лап стражников и мужа, а у неё уже щёки разрумянились, и взгляд голодный. Да, но хотя бы не такой затравленный. И мы идём в таверну. Мели лучше знает город, поэтому она ведёт. А я слушаю, потому что она поняла, как мне интересно. Сжалилась. Я продолжила рассказывать про аномалию и фейхов. Много ярких обрывочных фактов. Например, что в Ригьеарде нет ни наместника, ни градоначальника. Зато каждый сезон есть день, когда граждане могут подняться во дворец стражей, попросить помощи или пожаловаться на свою беду и получить справедливость. Иногда весьма своеобразную, но все в конце концов устраивается как лучше. Получается, этим городом правят фейхи, и ничего, живёт город, процветает. Однажды фейхи у себя там во дворце не поделили что-то, и больше года в Ригярде царила зима с лютыми морозами. Ещё была легенда о том, как один из главных фейхов полюбил смертную женщину и забрал в свой дворец Вроде как это для нее сделали сады, террасы с максимальным обзором на город, потому что она скучала, но спуститься уже не могла. А еще ходили неуверенные слухи, будто в прошлый приезд наследник престола случайно попал в иномалью и вместо того, чтобы угодить в ловушку со всем замком, как-то забрел к фейхам. Дальше версии разнились. По одной Мальчик сгинул у коварных существ, а вместо него вернулась его бледная копия. А по другой феи одарили очаровательного ребенка и отпустили к родителям. Сказочная реальность. Осталось решить, добрые или злые сказки мне понраву. Под эти рассказы не отлично шел наваристый суп, и я сама не заметила, как выпила стакан чего-то пряного. Только довольно потянулась, когда по телу разлилось приятное тепло. В разговоре образовалась пауза, пользуясь которой неведомые силы дёрнули меня за язык. "Почему ты не пошла к фейхам?" спросила и сразу же пожалела, но поздно. Ведьма прожгла меня взглядом. Ещё чуть-чуть, и так ненавистное ей платье на мне вспыхнет. Побоялась Всё же ответила она, что не выберусь оттуда, что они встанут на её сторону и просто побоялась. Знаю, глупо. Может, потом бы я и решилась. Я бодряюще кивнула, и огонь в её глазах притих. Что уж, не мне осуждать чьи-то глупости, после того, как я едва не вышла замуж за парня, которому нужны были только деньги моего отца. Дура была. хоть какая-то польза от этой магии спросить хотелось многое но было как-то неловко лезть в душу однако милия вдруг сама начала рассказывать я всегда нравилась родде но знаешь в детстве он дёргал меня за косички и не упускал случая подразнить потом начал смотреть а потом приглашать на свидания и таскаться с подарками Анастасия склево помешала остатки супа в тарелке. Ведьминская душа требовала освобождения, выговорится. Но я не смотрела на него. Мне другие мужчины нравились. Внешность ей досталась яркая. Наверняка и магия свою лепту внесла. Что ж, Миле вполне могла себе позволить выбирать. Но родди всё не унимался. Вьлся вокруг, отваживал моих поклонников, распускал слухи, пересторил меня со всеми подругами. Репутацию мне создал такую, что соседские сплетницы в кровь стисали языки. Вроде как никто ничего своими глазами не видел, но все точно знают о моём недостойном поведении. Хоть иди в дом удовольствий, не наимайся. Без рекомендации возьмут на самую высокую ставку. Ее голос зазвучал надломленно. И родители поверили. Представляешь? Ему, а не мне. Общего у нас оказалось больше, чем могло показаться на первый взгляд. Я мрачно кивнула. Думаю, свою роль сыграла также и то, что Родди втянул моего отца в свое предприятие. Денежное, выгодное. Тут ничего не скажу. Этот гадюнуш всегда прибыль чуил. В общем, меня выдали за него замуж. Я не хотела, даже в дом удовольствий сбежала, чтобы провести свою первую ночь с кем-то другим. На этом месте у меня в который раз за день округлились глаза, но Милли вроде бы даже не заметила. И началось: на мужчин не смотри и не заговаривай, красивое не носи, глаза в пол. Как ты посмела посмотреть на меня без обожания и неблагодарная? А когда родители умерли, добавились еще тумаки. Защитить меня было некому. Для всех он романтический герой, который меня чуть ли не на улице подобрал, не посмотрел на мою репутацию, а я неблагодарная. От сострадания все сжималось внутри. Нет, этот роди слишком легко отделался. Год назад начала проявляться магия. Я сначала перепугалась, но потом, здесь что-то услышала там, в книжной лавке кое-что полистала. Я начала понемногу кое-что пробовать. Дар сам вёл. Как же я была рада избавиться от липких поползновений муженька. Чуть на катергу не загремело, а всё равно ни капельки не жалею. Я улыбнулась. кривой дорожкой, но магия всё же вывела её в правильную точку. Может, и со мной тоже так будет. Подавальщица заменила тарелки с остатками супа на пирог со сливами и пряное в стаканах тоже пополнила. Не знаю, что это, но вкусно и тепло. Твоя очередь, сообщила ведьма и подпёрла щеку кулаком. А? Я себе рассказала, теперь ты Так честно. Настроение установилось расслабленное. К тому же, она права. Так честно. Бегло рассказала про предателя жениха и ночь пробуждения магии, учёбу и медленное привыкание к новой себе. Больнее всего было вспоминать родителей, но это тоже часть моей истории. Понимаешь, они отказались от меня, Выдохнула с горечью, лишь сейчас понимая, как необходимо мне было кому-то рассказать свою историю. То есть, отец отказался. Можно подумать, меня и не существовало никогда. Была дочь, и нет дочери. Подумаешь. Мама пыталась помочь, присылала деньги и позаботилась, чтобы я получила это наследство. Облизала пересохшие губы, подобрала слова. После моего отъезда отец хотел завести ещё одного ребёнка, но мама больше не могла. Тогда у него появилась молодая любовница. Эта девица забеременела, но она, конечно, хотела быть женой, а не содержанкой. И однажды, когда отец должен был уехать, подожгла наш дом. Но он не уехал, так что сгорели все трое и ещё несколько слуг с ними. Неделю я провалялась в постели, когда мне сообщили, так что ничего у меня уже не будет по-прежнему, даже если выберусь из магической ловушки. Мне жаль. В отличие от меня, Милли хватило смелости потянуться через стол и накрыть мою руку своей. Тепло заставило вздрогнуть. Я глотнула ещё немного пряного напитка. Перед смертью отец успел исправить завещание. упомянув в нем только своего не родившегося ребенка, но поскольку он тоже погиб в том пожаре вместе с не родивой мамашей, все досталось ее семье. Насколько знаю, они все продали, забрали деньги и поспешили уехать подальше. Так что путь в прошлое мне закрыт. У меня есть только будущее. Возможно, есть. Разговоры о грустном не смогли убить аппетит. Часть пирога мы съели, часть попросили завернуть и унесли домой. Будет чем позавтракать. Под коровенницей оказалось полезно. Конечно, ведьма могла обмануть, но не могла, её сдерживала клятва. И теперь я знала наверняка, что выручила её не зря. Хоть какая-то от меня польза. Не от моей магии, через чьи-то руки, а от меня самой. Приятно. Даже гордость за себя берет. Когда мы с Мили вышли из таверны, город только-только начали укрывать сизо-лиловой дымкой сумерки. С гор спустился туман, и казалось, что сверху нависли молочные тучи. Ключи от них постепенно спадали к земле, что делало вспыхивающие фонари блеклыми. Ведьма вцепилась в мой локоть и ускорила шаг. Мы что? Опаздываем куда-то, лениво поинтересовалась я, подстроившись к её темпу. Прохожие вокруг тоже двигались быстро, уже не тратя время на то, чтобы остановиться посреди улицы и обсудить со знакомыми новости из сплетни. Лучше бы нам оказаться дома до того, как всё затянет туманом, напряжённо пояснила Милли. Иначе можно заблудиться. Ещё одна аномалия. проявила догадливость я. Ага. Пропустила момент, когда именно мы прошли пугающий личный меня мост. С удивлением обнаружила мелькнувший слева вход в парк. Надо бы завтра в него заглянуть. О, а вот и знакомые дома, и мой один из них. Красноватые здания эффектно выглядывали из белёсой дымки. Мели перестала так нестись. Появилась возможность перевести дыхание, поёжиться от вечернего холода и подумать о том, чтобы распаковать тёплые кофты, а в будущем купить пальто. Кстати, ты в курсе, что за тобой весь день таскается инкуб? Как-то буднично осведомилась ведьма. Что? То самое жалощее ощущение направленного на меня взгляда? Оно никуда не делось. Это я разомлела от усталости, вкусной еды, пряного напитка и разговоров настолько, что перестала реагировать на раздражитель. Зря, как выяснилось. Шумно вдохнула и резко обернулась. Я заметила его ещё когда мы шли в банк, понизив голос, добавила ведьма. И судя по тому, что я была в ригярде всё это время, из нас двоих интересуешь его скорее всего ты. В этот раз он был там. Статный мужчина в тёмном пальто стояла, окутанный туманной дымкой, и пристально разглядывал меня. А когда засёк ответное внимание, ухмыльнулся, и его глаза вспыхнули алым. Мрак. Я же весь день оглядывалась, но никого не видела. И сейчас не нашла ничего лучше, чем поскорее рвануть домой и отгородиться от внешнего мира дверью. И Надеюсь, у нас есть охранные чары. Ночь выдалась нервная. Какое уж тут прорыдаться, если даже поспать не выходит. Да мне и расхотелось. В смысле плакать, а не спать. Спать как раз хотелось очень, но не получалось. Всё инкуб в голубых белесого тумана грязился, статный, с короткими, немного вьющимися волосами и пронзительным взглядом. фальшиво притягательный. Как на зло, туманы и темнота скрывали улицу и не позволяли понять, есть он там или нет. В верхушке парковых деревьев различались, всё остальное нет. Мрак его побери. Я в очередной раз совершила вылазку к окну, отчаилась что-нибудь разглядеть и шлёпая босыми ногами по холодному полу, вернулась в кровать. Зажгла лампу, Чувствую себя дичью, которую охотники с собаками обложили со всех сторон. И сердце затравлено бьётся. Инкуб вряд ли полноценный. Скорее всего, полукровка. Плод отношений обычной женщины с демоном. Тогда он не слишком силён, просто красавчик с магией, делающей соблазнение проще. Будь я пустышкой, его появление на горизонте вообще не стало бы трагедией. Хуже, что мне могло угрозить, приключение, о котором приятно вспоминать, но стыдно рассказывать. Но ну о девушке, которая живёт под одной крышей с ведьмой, не грозило бы ничего. Вот только обычное его бы не заинтересовало. Их десятки по улицам Ригярда ходят, но Следиленкуп именно за мной. Выходит, ему что-то надо. Моя магия, не привязанный ни к кому усилитель. Это же как ягнёнок, брошенный нерадивым пастухом у самого носа голодного волка. Сердце предательски забилось ещё чаще. Ух, лучше бы мне поскорее встретиться с моим магом. Кто бы мог подумать, что не пройдёт и суток, как я сама стану ждать этого события. Можно даже сказать, с нетерпением. А может, мне повезёт, и там окажется магиня? Не то чтобы большая разница, но взаимодействовать с женщиной проще и привычнее. Прикрыла глаза, медленно вдохнула. За окном, будто камешек хрупнул под чьей-то обувью, и я немедленно метнулась туда. Туман, такой плотный, что не различить даже фонарей. А я-то наивная полагала, что моя ситуация хуже уже не станет. Судьба, наверное, от души похихикала над глупой надеждой. На, получи! У меня прямо за стеной ведьма, и я бы с радостью усилила ее. Но наша связка будет считаться нарушением закона, и обеим тогда не сносить головы. Мак за владеть моей силой не торопится, зато инкуб караулит у дома, как кот у мужской норки. И если он до меня доберется? доберётся до моей силы, то это тоже преступление, отвечать за которое мне. Вернулась в кровать, обнаружила, что выдала себя, потому что оставила гореть лампу, и мои метания по комнате наверняка просматривались с улицы. Полный мрак, чтоб ему его инкубское очарование бантиком завязалось. Уснула я только под утро. Когда туман стал проницаемым и получилось воочию убедиться, что никакого инкуба там нет, может и не было, а у меня мнительность разыгралась, или был, но ушел. Кажется, только успокоилась, расслабилась, как в дверь поскреблась ведьма. Клоди, я просыпайся, скоро будем завтракать. Ага. Пробормотала я, по уютнее утыкаясь носом в подушку. Сон укрыл теплым покрывалом. Клоди, я завтрак? Донеслось снизу. Уже встаю. Мрак. Чем я думала, решив завести в доме ведьму, и чем она там собирается завтракать, учитывая, что мы вчера так ничего и не купили. Очередной провал. С удовольствием осталась бы в этой безопасной без ненависть день, но с меня подлым образом стёрнули одеяло. М-м, с усилием разлепила глаза. Никого. Ну я этой медведьме только попыталась пристроиться щекой к подушке и ещё немножечко поспать, как ощутила тычок в бок. И точно бы свалилась с кровати, если бы не успела удержаться в последний момент. Да какого! В пространстве начал прорисовываться знакомый силуэт в форме нам платье, белом фартуке и чепце. Прорисовался. И я подавила желание застонать в голос. Вставай, отчеканило странное создание. Завтрак на столе. Руки сами потянулись к глазам. Я потёрла их, убедилась, что видение реально, и окончательно загрустила. Ну и проснулась заодно. Только зевнула разок напоследок. Ночи стоило бы спать, а не кокетничать с подозрительными мужчинами под окном. Не оставила мою промашку без внимания домо правительница. Так он там был? вскинулась я. Инкуб. Ещё какой инкоб стоит, пялится в твоё окно, а во взгляде пламя. Она картинно поёжилась и почему-то осуждающе посмотрела на меня. Тебе не говорили, что порядочной магине нечего делать рядом со всякими подозрительными сущностями. Инкоб крайне неплохая компания. Я сползла к краю кровати и спустила ноги на пол. Да не заигрывала я с ним. Он сам ко мне на улице привязался. Почему-то потянула оправдываться. Вы вообще кто? Душа этого дома. Последовал странный ответ. Ага. Значит, не призрак. И жалований не потребуют. Но так сразу не определить. Повезло мне или нет? Исчезать она не стала. Вполне по человечески вышла за дверь. А я проводила подустороннюю домоправительницу взглядом и отправилась умываться. В столовую спустилась через несколько минут, одетая в другое желтое платье и с убранными в хвост волосами. Ну ты гораздо спать, поручительница, фыркнула ведьма. Я звы эти ведьмы, я звы и вредины, все без исключения. Следовало вспомнить об этом до того, как рванула спасать одну из них. Люблю поспать подольше, признала очевидное. Единственная привычка, оставшаяся со мной ещё из жизни с родителями. И тебя не переучили в этой вашей академии? удивилась Милли. В ответ я только пожала плечами. Там привыкли, что у каждого одарённого свои заскоки. Видимо, посчитали одним из побочных эффектов от дара. Не самым проблемным, кстати. Гораздо сложнее приходилось с парнями, которым в избежании выбросов силы требовалось повышенное женское внимание, со снаходцем, страдающим лунатизмом, или с огневичкой, дар которой оказался настолько большим, что не помещался внутри одной миниатюрной девушке, и она начинала гореть. На их фоне мое желание поспать подольше не удостаивалось внимания. Завтраком нам служили остатки пирога, унесённого вчера из таверны, и чай, вкусный и замечательно пахнущий, если не думать, сколько ему лет. Что-то вроде долго не появляется, заметила ведьма и бросила опасливый взгляд в окно. Там люди входили в парк и выходили из него. Проехал чёрный экипаж, толкала тележку с выпечкой торговка. Никаких, вроде. И никаких инкубов, что радовало лично меня. Соскучилась, подколола свою ответственность. Я его боюсь, без тени улыбки призналась ведьма. Он точно что-нибудь выкинет. Сдаётся мне, не я одна здесь плохо спала этой ночью. А меня пугает инкуб, призналась тоже. Раз уж у нас откровенный разговор, Ведьма солидарно вздохнула. Однако накрутить друг друга, как следует, нам не дали. За плечом Милли возникла домоправительница, ссердобольно погладила страдальцу по волосам и пообещала: "Пусть только сунутся, я им покажу, как нарушать магические границы частной собственности". Мы вспомнили, какой приём получили здесь сами, и поверили. Безговорочно поверили. Но на всякий случай успокоились не до конца. Осторожность никогда не помешает. Пользуясь тем, что у меня выходной и неизвестно, когда предоставит следующий, мы с Милли после завтрака устроили ещё один осмотр дома, но сейчас в компании недовольной домоправительницы. Как она сказала: "Душа дома чудна, прекрасно". Розового цвета в интерьере нам бы поменьше. И вот те прозрачные столе я нам бы заменить на что-нибудь хотя бы видимое. В процессе выяснилось две вещи. Странное создание зовут Дейлис. Имели ей нравится куда больше, чем я. Вообще нормально, что душе моего дома больше нравится совершенно посторонняя девица. Сама же Милли хихикала, заметив мою ревность. Ее объясняла это тем, что её дар более ощутим, а Дейлис создание магическое. Вот и тянется к магии. Взмокли все трое, в том числе Дейлис, которая почти дух. Зато дом стал уютным в нашем смили понимании. Пожалуй, теперь в нём вполне можно жить. Ну а потом не успели мы выдохнуть, Дейлис вручила нам список продуктов, которые нужно купить. И дел, которые следовало переделать, и выдварила за дверь. Я в последний момент успела закутаться в теплую кофту, тоже желтую, зато ремешок и ботинки взяла коричневые. Смотрелось странно и... и слишком заметно, но мне невероятным образом шло. Подписаться на местную газету, обзавестись договоренностями в нужных местах. Например, в мастерской разнорабочих, в аптеке, магазине специй и редких трав, и в лавке всяких магических штук. Проверить, сохранился ли экипаж принадлежавшей разобыль. Купить то и это. Давай сначала в парк зайдём, взмолилась увязавшаяся со мной ведьма. Там продают жареные каштаны. Идея мне понравилась, и мы свернули к воротам. Подумай пока, что тебе нужно купить, посоветовала своей спутнице. Не можешь же ты существовать в одном платье и совсем без личных вещей. Ты собираешься купить их мне? изумилась она. Других желающих что-то не вижу, резонно заметила я. Она так вытрящилась, словно я сказала что-то очень странное. Ну, если хочешь, я могу поделиться своими вещами. Правда, это не совсем твой стиль. Я найду работу и верну тебе всё до последней монетки. Так и запомню. Если вдруг придётся пугать её моим жёлтым гардеробом. Умили стал такой несчастный вид при одной мысли, что придётся влезть в мою одежду. Хотя это было бы удобно. Её у меня много, а у нас один размер. Как скажешь. Купив по колику каштанов, мы медленно пошли среди деревьев, поглощая ещё горячие лакомства. Народу было много, одних богато одетых дам, выгуливающих на поводке маленьких пушистых собачек. Я насчитала больше десятка. Это внушало подобие чувства безопасности. Чуть больше этого чувствовав внушали активированные амулеты, которые я цепочками и булавками прикрепила к платью под свитером. Но угрозы вроде бы не ощущалось. Сплетни о моём вмешательстве в судьбу бесстыжей ведьмы уже попалзли по городу, потому что я перехватила несколько любопытных взглядов, но заговорить со мной никто не попытался. Чуть в стороне дежурили стражники. Впрочем, больше увивались за хорошенькой горничной, забежавшей в парк выпить стакан горячего ягодного напитка. Вот и отлично, мне снова нравился Ригиард. Я не надолго. Милли указала взглядом на женщину в чепце, которая шла по дружку с девушкой примерно нашего возраста. Это соседка родителей. Можно? Конечно. Моё же внимание было всецело приковано к мелким собачкам, похожим на медвежат. Они смешно переваливались с лапы на лапу и умилительно тыкались носами в каждого, до кого получалось добраться. Я даже улыбнулась искренне, что не помню, когда случалось в последний раз. Тебе идёт улыбка. Приятный голос, в котором, казалось бы, не было ничего опасного, заставил меня вздрогнуть. Прямо передо мной стоял он, Куп. Я попятилась. Не подходи, а то заору на весь парк, прошептала угрожающе. Он улыбнулся одним уголком рта, но всё равно очаровательно. Зачем? Я всего лишь пытаюсь познакомиться с понравившейся девушкой. Посмотрите на него, сама невинность. Грубые слова уже готовы были сорваться с языка, но в последний момент я решила пойти по другому пути. Девушка не настроена заводить знакомства сейчас. Я прямо посмотрела в его глаза, пытаясь найти там обман или чары. Не нашла. Подходи в конце недели. Может, я буду в другом настроении. Непрозрачный намёк на мою ситуацию с магией. Инкуб просёк. Вот ни капли в нём не сомневалась. Договорились. Опять эта усмишка только на правой половине лица, в то время как левая остаётся неподвижной. Погуляем по городу на выходных. Я неопределённо дёрнула плечом. Мол, понятия не имею, когда у меня эти самые выходные, и очаровываться всякими подозрительными полудёмами не собираюсь. Он, да, Он просто заговаривал мне зубы. Место на кофте, как раз там, где под ней скрывались амулеты, прикрыл щит, и амулеты не активировались. С трудом сдержала порыв приоткрыть от возмущения рот и отшатнулась, но Инкупу успел перехватить меня за локоть. Nat loktem. Коже ж глод даже через одежду. Мне не нужна твоя магия. Глядя мне в глаза, произнёс Инкупу Но не хотелось бы, чтобы до нашей следующей встречи твои симпатии изменились. Год и сейчас точно как делала Дейлис. Только что стоял перед глазами, а теперь его нет. Будто и не было. И место под двумя слоями ткани всё ещё горит.